«Для этого вы слишком презираете своего врага». «Простите меня, дорогая маркиза, да, Кольбер мой враг, согласен, да, Кольбер опасный человек, признаюсь».